Обратимся к истории. В 1659 году Карнель получает заказ на трагедию для карнавальных празднеств. Для драматурга, отлученного от сцены после шумного провала перфорита «Семь ранее, это прекрасная возможность отыграть все назад. Он не может позволить себе новую неудачу, а на написание трагедии у него остается всего два месяца. Чтобы гарантировать себе успех, он ищет поэтому трагический сюжет, уже проработанный в знаменитых образцах жанра, который ему остается всего-навсего перевести и приспособить для французской сцены. Итак, он выбирает Эдипа. Но этот золотой сюжет неожиданно оборачивается ловушкой. И чтобы рассчитывать на успех, Корнелю приходится полностью отказаться от переложения Софокла и целиком переделать схему разоблачения вины Эдипа, устранив все то, что делало ее неприемлемой. Я знал, что способное сойти за чудо в те далекие века в наше время может показаться чудовищным. Что подобное красноречивое и любопытное описание того, каким образом сейчас несчастный владыка выколол себе глаза, а также само зрелище выколотых глаз и крови, стекающей по лицу, которое занимает у этих несравненных и оригинальных авторов все пятое действие способно смутить деликатность наших дам, прекраснейшей части аудитории. А их отвращение легко может повлечь за собой и критику со стороны их спутников. Да к тому же в сюжете нет места ни любви, ни женским ролям, и поэтому он лишен тех главных украшений, каковы чаще всего склоняют на нашу сторону общественное мнение. Проблемы, как было замечено, проистекают не из лежащего в основе инцеста. Они проистекают из его литературной разработки, из схемы разоблачения, из театральной физичности развязки. В общей сложности предполагавшееся в начале простое переложение становится невозможным из-за трех моментов. К ужасу, при виде выколотых глаз индипа и отсутствию любовной интриги в действительности, добавляется злоупотребление оракулами. Они оставляют слишком вразумительным ключ к загадке – Лишая правдоподобия слепоту главного ангатчика загадок. Короче, софокловская схема разоблачения грешит: наделяя излишней зримостью то, о чем стоило бы лишь сказать, и слишком рано сообщая то, о чем следовало бы оставаться в неведении. Корнелю приходится исправлять ее изъяны. Чтобы пощадить чувствительность дам, он выносит за сцену выколотые глаза индипа. Но туда же он помещает и Он опускает центральную софокла словесное противостояние, когда тот, кто знает, не хочет говорить и все же говорит. Тогда как тот, кто хочет знать, отказывается понимать слова, раскрывающие истину, которую он ищет. Вместо игры в прятки виновного следователя с чересчур ясной зрителю истиной, он вводит современную интригу. Интригу, включающую противомборство страстей и интересов которые порождают сомнения по поводу личности виновника. Именно этому служит отсутствующая у Сафокла любовная история. Карнель предает Эдипу сестру Дирку, которую тот лишил причитающегося ей трона, и предает Дирке возлюбленного Тисея. Так как Дирка считает себя виновницей путешествия, которое стоило жизни ее отцу, а Тисей сомневается в своем происхождении или только делает вид, чтобы отвести угрозу от той, кого любит, речение «Оракула» допускает три возможных истолкования, трех потенциальных виновников. Любовная история поддерживает тревожные ожидания, умело сочетая перед развязкой знания и неуверенность. Спустя 60 лет с той же проблемой столкнулся другой драматург и разрешил ее тем же самым способом. Молодой 20-летний Вольтер в свою очередь выбрал сюжет об Эдипе, причем для дебюта на Ниве драматургии. Но он куда решительнее Корнеля в своих упреках Софоклу, изобличая неправдоподобие интриги царя Эдипа. Неправдоподобно, что Эдип ничего не знает об обстоятельствах смерти своего предшественника Николая. Неправдоподобно, что он не понимает, что ему говорит Тересий, и обзывает лжецом того, кого призвал как почетного прорицателя. Откуда следует безоговорочный вывод? В этом виноват сюжет, говорит Вольтер, а не автор. Но разве не автору надлежит подправить свой сюжет, если тот явно ущербен? И Вольтер, в свою очередь, подправляет сюжет, находя другого подозреваемого в убийстве Лая. Филактет. Некогда подкидыш робкий воздыхатель и акасты. Исчез со свив примерно тогда же, когда был убит старый царь. И как по заказу вернулся как раз к поискам виновника.